пропорции Все на свете русские брлёвна, что на избы венцовые шли, были под три сажени ровно миллионная доля земли. Непонятно чего это ради, мужик у вологде или Твери, чуял сердцем Миллионную радиуса необъятном всеобщей земли. И кремлевский собор Благовещенья, И жемчужина на Нерли Сохраняли мужчина и женщина Две миллионные доли земли. И как брат их березовых родин Гениален собор, на тот же размер парфенона дорический ордер в высоту 6 саженей имел научитесь у них умелённо постараенная кустари соразмерности с мелионной человечески общий земли ломоносовскому проспекту не для моды ведь зодчи Москвы те 637 сантиметров отдал как модуль красоты и любви дай судьба мне нелёгкую долю и испытания любые пошли болью быть и миллионной долей и моей их все общей землей